Глава первая. Пустая квартира. 15 о к т я б р я 1994 г о д а Город к р а с н о л е н и н с к Дом стоял в самом центре к р а с н о л е н и н с к а Это была двухэтажная малогабаритка, построенная в послевоенные годы немецкими военнопленными. Я и сам когда-то в таком родился и прожил до 23 лет. Правда, мое родовое гнездо находилось на городской окраине, а это здание располагалось в самом центре, в двух шагах от главной площади, все еще носившей имя вождя мирового пролетариата. В коридоре пахло сыростью и мышами, скрипели потертые деревянные ступени, а перила, выкрашенные в такой же коричневый цвет, были настолько расшатаны, что скорее напоминали корабельные ванты. Квартира, в которую нам предстояло забраться, числилась под номером пять. Признаться, эта затея мне не понравилась с самого начала, но Алик твердил, что это наш единственный шанс, другого может и не быть. к в а р т и р о й владел одинокий старик, скончавшийся прошлой ночью. Еще совсем недавно он перешагнул девяносто пятилетний юбилей, и ему давно, выражаясь словами моего приятеля, пора было. заказывать номер на Сажевом. Так у нас называли новое городское кладбище, устроенное неподалеку от Сажевого завода. Надо сказать, что Почивший слыл колоритной личностью. Он ходил с тростью с ручкой в виде гусиной головы и всегда, даже летом, носил костюмы ветхозаветного покроя. Я однажды заметил, что сбоку и з л а ц к а на его пиджака выглядывал конский волос. Потом я узнал, что это отличительная особенность известной английской фирмы, шившей такую одежду полвека назад. Дед, как мы его называли между собой, по воскресеньям толкался на антикварном развале, в ы с м а т р и в а я редкие экземпляры монет или просто какую-нибудь мелочь: медную пуговицу с гусарского мундира, дореволюционный полицейский н и зельберовый свисток, нательные крестики. Открытые письма или бронзовые подсвечники. Если ему что-то нравилось, он тут же лез за бумажником и даже не пытался сбивать цену. Так однажды он отдал почти две моих учительских зарплаты за дореволюционный значок присяжного поверенного. Вещь редкая и стоила немало. И кто знает, не н а в о д е л ли? Мне стало жаль старика, и я заметил, что можно было бы купить значок дешевле. Продавец Василич ь е не жлоб и, наверняка, сбросил бы десятку другую. Мельник не торгуется за нужный ему камень. Сухо ответил дед и, выкидывая вперед трость, зашагал вниз по бульвару. Здорово он т е б я отбрил, усмехнулся Алик, глядя ему вслед. Надо же, какой фрукт выискался! Держится, будто сиятельный князь. Интересно, откуда он взялся. Он даже разговаривает как-то не так, по-барски, что ли? Да, согласился я. И не г э к а е т и четко произносит окончания слов. Видать, не з д е ш н и й не с Кавказа, предположил мой старый школьный товарищ. С каких р е б я т о он краев, я не знаю, вмешался в беседу довольный Василич, шуршак у п ю р а м и дневной выручки. Но слыхал, что к л и ч у т его Мстиславом Никаноровичем, и похоже, он то ли бывший дипломат, то ли мигрант какой-то в начале ш е с т д е с я т х при Хрущеве. Много таких вернулось в Союз. Каких-таких, уточнил Алик. Но буржуев этих и из бывших которые, уточнил, п р о л е т а р и й рыночной торговли и лихо перетянул резинкой капитал ценителя старины. Он сразу же купил кооперативную квартиру, а потом, говорят, разменял ее, чтобы жить поближе к Тифлисским воротам. К чему? Снова переспросил Алик. По улице Карла Маркса, она именовалась Николаевским проспектом раньше, в самом начале бульвара стояли Тифлисские ворота. Их потом разрушили при советской власти, пояснил я. Вот такой разговор случился пару лет назад. Но вчера ночью этого сухопарого старика не стало. Алик узнал об этом почти сразу от его соседки Леночки, замужней полногрудой дамы тридцати пяти лет, отдававшей моему другу свое горячее, ищущее ласок тело в отсутствии мужа. Ты пойми, убеждал меня он, это ведь никакая не кража. И ты, как умный человек, должен это понимать. У него нет наследников, а значит, все достанется так называемому государству, то есть мусорам, прокурорам и следакам. Хоть раз послушай меня. Давай сходим, посмотрим из любопытства. Мы же деньги или золото брать не будем. Мы же не домошники, скакари. б е з д е л и ц у какую-нибудь на память прихватим. Может, книгу или хоть тот же значок присяжного поверенного. Но не д р е й Валера. Не т у ш у й с я с к о р а я уехала, а квартиру Ленка досматривает. Сегодня как раз ее дома не будет. Они в гостях с мужем. А ключ она сунула в почтовый ящик и участковому позвонила, мол, все в порядке, квартира на замке. Она сама мне об этом проболталась. Медлить нельзя, надо идти прямо сейчас. Мы и так с тобой в долгах за изъятые кгбшником иконы, все равно придется расплачиваться. С Амиром шутки плохи. И у б о р к о й лука в Гудермесе мы с тобой не отделаемся, но ну неужели ты этого не понимаешь? Ладно, махнул я рукой. Пошли, но только чур не барыжничать, договорились. Зуб даю, ценные бумаги и золотишко не трону, а вот Библию Гутенберга, пожалуй, прихвачу. Со стрил Алик и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой, которую так ценили замужние дамы бальзаковского возраста.